На третий день утром до Ноздеева донесся слабый запах следов лошади и человека. Немедленной минуты он переменил направление и потихонечку по ветвям деревьев стал двигаться в ту сторону, откуда донесся запах. Скоро он увидел одинокого всадника, ехавшего на восток. В первый же момент... Зрение подтвердило то, что обоняние только подозревало. Всадник был тот самый человек, который украл его камешки. Дневный огонек появился в серых глазах человека-обезьяны, он спустился на нижнюю ветку и стал продвигаться вперед над самой головой Вербера. Один быстрый прыжок, и верпер почувствовал, как что-то тяжелое упало на круп его перепуганной лошади. Лошадь захрапела и бросилась вперед. В это время стальные руки обвелись вокруг всадника. Он и моргнуть не успел, как его стащились седла, и через секунду он уже лежал поперек тропинки, и голый гигант придавил ему грудь коленом. Верпер с первого взгляда узнал тарзана и лицо его покрылось мертвенной бледностью Стальные пальцы сжимали его горло. Он пытался крикнуть, просить, умолять, но жестокие пальцы не дали ему говорить. — я красивые камешки? — кричал человек, сидевший на его груди, — — Что вы сделали? С красивыми камешками! С красивыми камешками! Торжа на вокруг него горна разжались, чтобы позволить ему ответить. И некоторое время Азартар задыхался от кашля. Наконец он овладел собой и заговорил. — Раб, ах, мать, украл их у меня. Он заставил меня отдать ему сумочку и камешки. Я видел это. — ответил Тарзан, — но камешки в сумке были совсем не те. Это были только такие камешки, которые покрывают дно и берега рек. Даже Арабу они были не нужны, потому что он с гневом отшвырнул их, когда поглядел на них. «Нет, мне нужны мои хорошие камешки. Где они?» «Я не знаю, не знаю!» — кричал Вертер. «Я отдал их Ахмед Жеку, потому что иначе он убил бы меня». Через несколько минут он последовал за мной по тропинке, хотя я обещал больше меня не трогать, я выстрелил и застрелил его. Я обыскал его, но не нашел его сумочки. И хотя я обыскал потом дюнгли, я и там не нашел ее. — Я нашел ее! — Говорю я вам, — заявил Тарзан, — я нашел камешки, которые ошнет взять, отбросил с презрения в это, — Не были камешки Таржана, вы спрятали их. Скажите мне, где они меня убили? Загорелые пальцы еще сильнее сжали горло бельгийца. старался высловаться Божьему. — Он знает так. — Трудом просветил он, неужели. — Сожрите убийство из-за горшковских камней. Пальцы Таржана сжались. Удивление и недоумение вырвали в серых глазах. «Лорд Грейстер!» Повторил человека Бедяна. «Это... Как? Как это... Лорд Грейстер?» «Где я слышу на это время?» «Где я слышу?» «Вы же сами, Лорд были ушиблены осколком скалы... В туннеле опара во времительное трясение вы пришли туда с вашими черными возилими за золотыми слитками из подземной комнаты. От ушивого утратили память. Вы, Джонс Лейтон, лорд Грейсток, разве вы не помните? Джонс Лейтон, лорд Грейсток, повторюсь тогда, несколько минут он молчал и сосредоточный думал. Он провел дрожащей рукой по лбу. Уйдет. В глаза с Забытое имя разбудило смутное воспоминание, как мучительно преследовавший Таджана. Человек-обезьяна отпустил гордо бельгийской и скачал на ноги. «Джен! неожиданно повернулся к берегите. «Где моя жена?» Спросил он, «Что меня не мир, Он не имел то отношение к Мы пошли с женой на его пару на Украине безоценности, которую я считал просто красивым, так, что вы подлец, лор! Не старайтесь разубедить меня!» Он хуже, чем вор. Разнес спокойный голос в поведении. Таржан с удивлением обернулся. На тропинке в нескольких шагах от него стоял высокий человек в военной форме. За ним стояло несколько черных солдат в форме свободного штата Конго. Он убеет Я давно разыскивал его, чтобы предать суду то убийство старшего офицера. Ротер скачал на ноги, бредный, трястущийся от ужаса. Судьба все-таки настигла его. Выискал его в глухих, не проходим в джунглях. Он инстинктивно устремился вперед, чтобы бежать, но от тарзана стены обезьян, потянул руку и сплотил его за плетерку. «Подождите, я тебе!» — сказал совет обезьяновский твоему пленнику. Вы нужны этому господину Когда я расправлюсь с вами, он сможет получить вас. Скажите мне, что стало с моей женой». Бельгийский офисер с любопытством обглядывал этому почти голого белого гиганта. Странный контраст представляет линейный наряд и вооружение той легкости и беглости, с которой этот человек говорил по-французски. Первое говорила о низшей, второе – о высшей ступени культуры. Он никак не мог определить специальное положение этого странного вещества, но ему совершенно не нравился тот тон, каким этот молодец собирался дать ему знать, когда он смог погладить «Прочтите меня!» — проговорил он, выступая вперед, я пустая руку на другое плечо овертажа. «Но этот человек мой арестовый. Он должен пойти со мной. Он пойдет с вами, когда я свидетельно чертаю». Спокойно ответил торжавый. Офицер повернулся и сделал знак солдатам стоявшим на тропинке позади него. Кучка чернокожих быстро подскочила к ним и окружила Тарзана и его пленника. законы силы на моей стороне», — заявил офицер. «Не будем спорить. Если у вас есть личные счеты с этим человеком, то вы можете пойти вместе с нами и в общем порядке подать на него жалобу, в авторитетный суд. Ваши законные права весьма сомнительны, звук мой, отметил Таржан, и ваши приказания имеют только кажущуюся недействительную тему. Вы осмелились вступить на британскую территорию с вооруженной людьми? Кто дал вам право на такое вторжение? Где бумаги, уполномочивающие вас на арест этого человека? И откуда у вас уверенность что я не могу привести сюда вооруженную силу тоже, которая воспрепятствует вашему возвращению в свободную штатконку». Офицер потерял терпение. «Я не намерен вступать в переговоры с голым дикарем», — закричал он. «Если вы не хотите сами пострадать, не вмешивайтесь в мои дела. Сержант, возьмите арестованного». Гарпер прижал губы к уху Таржана. — Не отдавайте меня им, я покажу вам место, где я прошлой ночью видел вашу жену, — прошептал он. — Она не может быть далеко отсюда. Солдаты по знаку своего сержанта приблизились, чтобы схватить дезертира. Таржан схватил Гарпер, поднял его одной рукой, как он поднял бы мешок муки, и прыгнул вперед, пытаясь прорваться сквозь кольцо окружавшихся их солдат. Кулаком правой руки он ударил по лицу ближайшего солдата и отбросил его назад в толпу его товарищей. Он вырвал винтовки из рук тех, которые преграждали ему дорогу, и черные солдаты падали направо и налево под могучим натиском человека-обезьяны. Чернокожие так плотно окружили его, что не решались стрелять из опасения и ранить кого-нибудь из своих. Каждан протолкался сквозь их толпу, и готов был уже бежать в непроходимые дебри джунглей, как один из солдат, подкравшись сзади, нанес ему тяжелый удар ружьем по голове. Тарзан упал, и в следующий момент с дюжину черных солдат уже сидели на нем. Когда он очнулся, он увидел, что крепко связан, точно так же, как и в РПР. Бельгийский офицер, довольный тем, что его погоня увенчалась успехом, сразу пришел в хорошее настроение. Он подтронивал над арестованными, говоря, что сам не рассчитывал на такую быструю и легкую победу. Но от Тарзана ему не удалось добиться ответа. Зато Верпер был очень разговорчив и громко высказывал свое возмущение — Он уверял, что Тарзан — английский лорд, но офицер только рассмеялся, услышав это, и посоветовал своему пленнику приберечь свое красноречие для оправдания себя перед судом. Как только Тарзан пришел в себя и обнаружилось, что повреждения его несерьезны, арестанты были окружены, и весь отряд двинулся по направлению к пограничной линии свободного штата Конго. К вечеру отряд остановился у реки, расположился лагерем и стал приготовлять ужин. Из густой листвы и недалеких джунглей пара диких глаз с напряженным вниманием следила за деятельностью черных солдат. Из-под нахмуренных бровей очи глаза наблюдали за тем, как устраивалось заграждение, раскладывались костры и приготовлялся ужин. Тарзан и Варпер лежали связанные за грудой походных ранцев. Когда ужин был готов, охранявший их солдат приказал им встать и подойти к огню. Когда гигантский человек-обезьяна поднялся, выражение удивления появилось в глазах существа, сидевшего на дереве в джунглях, и глухой гортанный звук слетелся в губ. Тарзан моментально насторожился, но ответный крик замер у него на губах. Тарзан боялся вызвать подозрение солдат. Вдруг его осенила блестящая мысль. Он повернулся к Верперу. «Я сейчас обращусь к вам громко на языке, которого вы не понимаете. Сделайте вид, что вы внимательно прислушиваетесь к моим словам и время от времени бормочите что-нибудь такое, что могло бы казаться ответом на том же языке. Наше спасение зависит от того, как вы справитесь с вашей задачей. Варпер кивнул головой в знак согласия, и тот чужий тарзан заговорил на странном наличии, которое с одинаковым успехом могло быть сравнено с лаем собаки и болтовой мартышки. Солдаты с удивлением посмотрели на человека-обезьяну. Некоторые из них рассмеялись, некоторые отодвинулись от него в суеверном страхе. Офицер приблизился к арестованным и остановился позади них, с интересом и любопытством прислушиваясь к этому странному языку. Когда Верпер пробормотал в ответ какую-то чепуху, он не выдержал и, подойдя ближе к ним, спросил, на каком языке они говорят. Судя по разговорам, которые офицер вел со своими арестованными во время перехода, Тарзан догадывался приблизительно о степени его образованности, и с этим, объявил, что они говорили по-гречески. — О, я так и думал, — ответил офицер, — но с тех пор, как я изучал его, прошло столько лет, что я не был уверен. В будущем, однако, я очень бы просил вас изъясняться на языке более мне знакомым. Верпер отвернулся, чтобы скрыть усмешку, и прошептал. — Что ж, он принял это за греческий прекрасно, прекрасно но один из чернокожих солдат пробормотал своему товарищу. Я уже слышал эти звуки раньше. Однажды ночью я заблудился в джунглях и слышал, как волосатые люди на деревьях разговаривали между собой, и их слова были похожи на слова этого белокожего. Лучше бы нам было не находить его. Он не человек, он злой дух, и над всеми нами стрясется несчастье, если мы не отпустим его». И негр с ужасом посмотрел в черные джунгли. Его товарищ нервно рассмеялся и подошел к группе солдат, чтобы рассказать им с вариациями и преувеличениями то, что он слышал. Через полчаса личность великана-пленника была окружена целой легендой, о черной магии и в таинственных смертях. А далеко в окутанных ночной мглой в джунглях волосатое человекоподобное существо по ветвям деревьев неслось на юг по какому-то таинственному поручению. Ужасная ночь Джен Флейтон сидела в ветвях дерева, где оставил ее в Эрпэр, ей казалось, что эта долгая ночь никогда не кончится. Но, наконец, разошло солнце, и через час после восхода на тропинке показался одинокий всадник. Сердце молодой женщины вновь наполнилось надеждой. Просторный бурнус и широкий капюшон скрывали лицо и фигуру всадника — Но Джен хорошо знала, что это господин Фрико, ведь он носил арабский костюм. А кроме него никто не знал, что она здесь, и только он мог прийти за ней. То, что она видела, рассеяло страхи бессонной ночи, то Но она многого не видела. Она не видела ни темного лица под белым капюшоном, ни колонны смуглолицых всадников, медленно ехавших за поворотом тропинки следом за своим предводителем. Наклонившись вперед, она радостным криком приветствовала приближающегося всадника. При первом ее слове человек взглянул вверх. Джан Клейтон увидела темное лицо Абдул-Мурака и в ужасе отпрянула назад, но было поздно. Он уже видел ее и теперь крикнул ей, чтобы она спустилась. Она не хотела спускаться, но когда отряд темных кавалеристов подъехал к своему начальнику и по его приказанию один из солдат стал взбираться на дерево, чтобы стащить ее вниз, она увидела, что сопротивление будет бесполезно. Тогда Джен медленно спустилась на землю и, подойдя к Абиссинцу, во имя человеколюбия и справедливости просила отпустить ее. Рассерженный своим недавним поражением потери золота и бегством пленников, Абдул-Мурак менее всего был склонен сдаться на мольбы женщины. Разжалование, а может быть и смерть, ждали его дома за неудачи и несчастье, постигшие его. Но хороший подарок мог смягчить гнев Менелика. И уж, конечно, этот нежный цветок чужой расы будет принят императором с большой благосклонностью. Когда дженн Клейтон окончила свою речь, он кратко ответил, что готов оказать ей покровительство, но что он должен отвезти ее к своему повелителю. Молодой женщине незачем было спрашивать, на что она нужна его императору. И снова погасла надежда в ее душе. Она покорно дала поднять себя в седло позади одного из солдат и под новым конвоем стала продвигаться к тому, что теперь уже казалось ей неизбежной судьбой. В битве с разбойниками Абдул-Мурак потерял своих проводников. Сам он был совершенно незнаком с местностью и сбился с дороги. Поэтому после своего бегства с поля битвы он очень мало подвинулся на север. Сейчас... Он направляется на запад, в надежде наткнуться на какую-нибудь деревню, где он мог бы найти проводников. Но когда наступила ночь, он был так же далек от своей цели, как и на заре. Унылые, павшие духом, мучимые голодом и жаждой, обессинцы расположились лагерем в дикой чаще джунглей. Львы, привлеченные лошадьми, дико рычали, Подле тернистого заграждения и голых диких голосов сливался с ржанием насмерть перепуганных коней. Ни люди, ни звери не могли роснуть. Число часовых было удвоено не столько на случай нападения львов, сколько для поддерживания костров, которые были лучшей защитой от львов, чем тернистое заграждение. Было около полуночи, но Джен Клейтон, несмотря на бессонницу прошлой ночи, не могла даже загремать. Предчувствие несчастья, словно черный полог, висело над лагерем. Храбрые воины Абиссинского императора нервничали и волновались. Абдул-Мурак то и дело поднимался со своего ложа и беспокойно шагал взад-вперед между привязанными лошадьми и трещащими кострами. Молодая женщина видела его огромный силуэт на фоне яркого пламени костров и по его быстрым нервным движениям поняла, что он боялся. Рычание львов становилось все громче и яростнее. Земля колебалась от невероятного шума и рева. Лошади пронзительно ржали, стараясь порвать сдерживавшие их веревки. Один из солдат, более смелый, чем его товарищи, бросился в середину брыкающихся, обезумевших от страха животных, тщетно страя успокоить их. Огромный лев, свиряпый и бесстрашный, подскочил к самой ограде, ярко освещенной пламенем костров. Часовой поднял ружье и выстрелил, и крошечный свинцовый шарик навлек все силы ада на маленький лагерь. пуля оставила глубокую болезненную борозду в боку зверя и привела его в неописуемую ярость но не лишило огромное тело его мощи и силы. Если бы лев не был ранен, то колючее загромождение и яркое пламя костров, может быть, отпугнули бы его. Но теперь боль и ярость заставили его забыть об осторожности и с громким злобным ревом он одним прыжком перескочил через барьер и очутился среди лошадей. Лошадь, на которую бросился лев, отчаянно ржала от страха и боли. Несколько лошадей Порвали свои уздечки и бешено метались по всему лагерю. Люди вскочили и бросились к заграждениям с ружьями наготове И вдруг из джунглей целое стадо львов, ободренных примером товарища, бесстрашно бросилось на лагерь. Поодиночке подвое-потрое перескочили они через заграждения, и маленькое загороженное пространство лагеря наполнилось криками и воплями людей, и лошадей, отчаянно борющихся за свою жизнь с зеленоглазыми чудовищами джунглей. Когда первый лев бросился на лагерь, Джен Флейтон вскочила на ноги, и теперь она стояла, пораженная ужасом, глядя на кровавую бульню, тепевшую вокруг нее. Мчавшаяся во весь опор лошадь сбила ее с ног, а через секунду лев, гнавшийся за другой насмерть перепуганной лошадью, Задел ее, и она снова упала на землю. Среди треск оружейной пальбы рева хищников слышались стоны жертв, схваченных обезумевшими при виде крови львами. Скачущие хищники и мечущиеся лошади мешали обесинцам действовать совместными силами. Каждый думал только о себе. В общей схватке беззащитная женщина была совершенно забыта. Спастись было невозможно. Вокруг жужжали наугад выпущенные пули солдат, несли с лошадь, рыскали львы, Дьявольски хитрые кровожадные хищники теперь начинали плотным кольцом окружать людей и животных, оскалив желтые клыки и выпустив длинные острые копки. Время от времени львы кидались в кучу перепуганных людей и лошадей, и иногда какая-нибудь лошадь, доведенная до бешенства страхом или болью, прорывалась сквозь кольцо, перескакивала через заграждение и мчалась в джунгли. Но для мужчины и для женщины не было спасения». Пораженная случайной пули лошадь упала под лед Джан Лев прыгнул через тушу умирающего животного прямо на воина, стоявшего напротив. Человек поднял свое ружье и ударил им по широкой голове нумы, но в следующий момент он был уже на земле, и хищник стоял на нем. Крича от ужаса, солдат слабыми кулаками колотил лохматую грудь в напрасном старании оттолкнуть от себя огромную кошку. Лев опустил голову. Разверстая пасть с желтыми клыками закрылась над искаженным от ужаса лицом, и что-то захрустело в зубах хищника, и, повернув назад, он перешагнул через труп лошади и поволок за собой безжизненную окровавленную ношу. Джен смотрела на это широко раскрытыми глазами. Она видела, как лев, спотыкаясь от тело своей жертвы, прошел в двух шагах от нее и, словно прикованная не могла оторвать от него глаз. Труп мешал его двигаться, и это еще больше разъярило его. Он злобно тряс безжизненное тело. Он ворчал и рычал, и бросил, наконец, этот предмет, который стеснял его движение. Он поднял голову и оглянулся в поисках новой жертвы, на которой он мог бы сорвать свою злобу. Его гневные желтые глаза остановились на женщине, щетинистые губы раскрылись, показывая обнаженные клыки, ужасающий рев вырвался из дикой груди, И громадный зверь пригнулся к земле и приготовился прыгнуть на эту беззащитную жертву. Рано заснул лагерь, в котором лежали крепко связанные Верпер и Тарзан. Двое чутких часовых мерно шагали взад-вперед, внимательно вглядываясь в непроницаемую углу джунглей. Тарзан не спал. Тихо, но мощно растягивал он веревки, связывавшие его кисти. Мускулы напряглись под гладкой загорелой кожей его плеч и рук. Жилы на лбу раздулись от силы напряжения. Одна веревка порвалась. Так, другая. Речье. Одна рука освободилась. Из джунглей донесся глухой гортанный звук. И человек-обезьяна застыл, безмолвный, неподвижный, как статуя. Его уши и ноздри сквозь черную мглу старались уловить то, чего не могли разглядеть глаза. Опять рождался таинственный звук в густой листве за лагерем. Часовой внезапно остановился, пытаясь разглядеть что-нибудь во мраке. Волосы стали дыбом на его голове. Он глухим шепотом окликнул своего товарища. «Ты слышал?» — спросил он. Тот, дрожа, подошел поближе. «Что слышал?» — спросил он. Снова повторился странный звук, и сейчас же в ответ на него раздался такой же звук из лагеря. Часовые прижались друг к другу, вглядываясь в черную пустоту, откуда донесся голос. Деревья склонялись над заграждением в противоположной от них стороне. Они не осмеливались приблизиться туда, они онемели от страха и не могли разбудить своих товарищей, и стояли оцепеневшие от ужаса в ожидании того страшного, что должно было появиться из джунглей. Часовым недолго пришлось ждать. Что-то большое, темное, спрыгнуло с дерева в лагерь. При виде этого призрака один из часовых пришел в себя. Он громко закричал, чтобы разбудить своих товарищей, и, подскочив к костру, подбросил в него охапку хвороста. Белые офицеры, черные солдаты вскочили на ноги. Пламя костра поднялась, высоко освещая весь лагерь, и проснувшиеся люди в своеверном страхе отступили назад перед тем, что представило их глазам. Десять или двенадцать огромных волосатых чудовищ показались под деревьями на противоположном конце лагеря. Белый великан при помощи одной освобожденной руки поднялся на колени и кричал что-то этим страшным ночным посетителям на странном лающем языке. Верперу удалось сесть. Он тоже видел дикие лица приближающихся человекоподобных и не знал радоваться ему или пугаться. Огромные обезьяны с ревом подскочили к Тарзану и Верперу. Челк шел впереди. Бельгийский офицер громко крикнул, приказывая своим людям стрелять, но негры не двигались, исполненные своего верного страха перед волосатыми лесными людьми и уверенные, что белый великан, который мог взывать зверей джунглей, был больше, чем просто человек». Вытащив револьвер, офицер выстрелил, и Тарзан, зная, какое впечатление произведет пальба на его робких друзей, крикнул им, чтобы они поторопились. При звуке выстрела несколько обезьян повернулись и бросились бежать. ночок Чонг из полдюжины других кинулись вперед, и по приказанию человека-обезьяны схватили его и Верпера и понесли их с собой в джунгли. Путем угроз, упреков и ругательств бельгийскому офицеру удалось уговорить свою дрожащую черную команду дать залп по удалявшимся обезьянам. Это был разрозненный, разорванный залп, но одна пуля попала в цель. Когда джунгли скрыли в себе волосатых спасителей, челк, несший верперы на широком плече, зашатался и упал. Через секунду он снова был на ногах. Но по его нетвердой походке Верпер понял, что он был тяжело ранен. Он ковылял далеко позади других, и только спустя несколько минут после того, как они по приказанию Таждана остановились, он медленно доплелся до них, покачиваясь со стороны в сторону, и свалился под тяжестью своей ноши. При своем падении челку уронил Верпера так, что тот упал лицом вниз, и тело обезьяны лежало поперек его спины. Руки Верпера, все еще связанные у него на спине, почувствовали прикосновение чего-то, что не было частью волосатого тела обезьяны. Совершенно механически его пальцы нащупали этот предмет. Это была мягкая сумочка, наполненная маленькими твердыми зернышками. У Верпера захватило дыхание. Он узнал этот предмет. Это было невероятно, и все же это была истина. Он лихорадочно пытался снять сумочку с обезьяны и надеть ее на себя, но связанные руки не могли справиться с этой задачей. Ему, однако, удалось засунуть сумочку за пояс своих брюк. Тарзан сидел недалеко от него и старался распутать последние узлы, связывавших его веревок. Наконец он отбросил от себя последнюю веревку и поднялся на ноги. Он приблизился к верперу, и, опустившись на колени, стала осматривать обезьяну. «Он мертв. Мертв», — объявил он. «А какое это было великолепное существо!» Теперь он повернулся к Верперу и стал разрывать его путы. Прежде всего он освободил его руки и потом занялся узлами на лодыжках. «Я справлюсь с остальным», — сказал Бельгейт. «У меня есть маленький проченный нож, который они не заметили, обыскивая меня». Таким образом он избавился от услуг человека-обезьяны, чтобы открыть свой ножичек и перерезать ремень, на котором висела сумочка через плечо челка. Отправившись с этим, он переложил ее из-за пояса к себе за пазуху. Потом он поднялся и приблизился к Тарзану. Шадность снова овладела им. забыты были все добрые намерения, пробужденные в нем доверием Джен Клейтон. То, что сделала оно, уничтожило сумочка. Верперк. Не мог себе представить, каким образом сумочка попала к большой обезьяне. Может быть, человекоподобное существо видело его стычку с Эхмедзеком, увидело сумочку у араба и забрало ее себе? на сумочке эта, во всяком случае, содержала в себе сокровища опара. Это было несомненно, и это было все, что нужно было знать о Верперу. «Теперь», — сказал человек-обезьяна, — «исполните ваши обещания и покажите мне место, где вы видели мою жену». Продвигаться замедленно двигавшимся бельгийцем была утомительная и скучная работа. Человека-обезьяну раздражало это промедление, но европеец, Не умел бежать по ветвям, как его спутники, и поэтому они продвигались вперед крайне медленно. Обезьяны некоторое время следовали за ними, но потом им это надоело. Передняя обезьяна остановилась на лужайке, и остальные присели подле нее. Они сидели и из-под нахмуренных бровей смотрели вслед удалявшимся людям, пока те не скрылись из виду. Тогда одна обезьяна растянулась под деревом, другие последовали ее примеру, И таким образом Верпер и Тарзан продолжали свой путь вдвоем. тарзана поведение обезьян нисколько не удивило и не огорчило. Не успели они отойти подальше от лужайки, как издалека до них донеслось львиное рычание. Тарзан не обратил внимания на знакомые звуки, пока бы... А когда за этим последовало отчаянное ржание лошадей и почти беспрерывная перестрелка, смешивавшаяся свирепым рычанием целого стада львов, он сразу же насторожился. «Кто-то попал в беду», — сказал он, поворачивая Скверперо. «Я пойду туда. Это могут быть друзья». «Может быть, ваша жена», — между ними сказал бельгиец. Найдя сумочку, он стал бояться человека-обезьяны и все время думал, как бы скрыться от этого гиганта-англичанина, который одновременно был его освободителем и теремщиком. При этих словах Тарзан подскочил, словно его подстегнули хвостом. — Боже мой! — крикнул он. — Она, может быть, там и на них нападают львы. Они уже в лагере, я слышу это поржание лошадей. А вот это кричит человек, останьте здесь. Я вернусь к вам. Я раньше должен пойти туда. И вскочив на дерево, он легко и быстро понесся вперед, тихо, неслышно, как бестелесный дух. Минуту вертерж. Стоял на том месте, где его оставил человек-обезьяна. Потом хитрая улыбка появилась у него на губах. «Остаться здесь», — проговорил он про себя. «Остаться здесь и ждать, пока ты вернешься и отнимешь от меня мое сокровище. Ах, нет, мой друг, я не дурак» и, повернувшись на запад, Альберт Верперш пробрался сквозь густую сетку вьющихся растений и навсегда скрылся от лорда Грейстока. Домой По мере того, как Тарзан продвигался вперед к лагерю абиссинцев, Все сильнее становилась его уверенность, что люди не могут там справиться с рассверепевшими хищниками. Наконец, между деревьями показался огонь лагерных костров, и в следующую секунду гигантская фигура человека-обезьяны повисла на суке, свешивавшемся над лагерем. Он кинул быстрый взгляд на кровавую бойню внизу, и этот взгляд сразу охватил все поле битвы. Глаза его остановились на фигуре женщины, стоявшей в двух шагах от огромного льва. Только круг лошади разделял ее от тверяпого хищника. Лев уже готовился к прыжку, когда Тарзан увидел эту трагическую картину. Голый и невооруженный человек-обезьяна висел почти над самым львом. Медлить было нельзя. Тарзан ни на мгновение не колебался. Положение Джен Клейтон казалось ей самой таким безвыходным что она словно окаменела под взглядом льва и с полной апатии ожидала его нападения. Она равнодушно ждала тех коротких мучений, которые причинят ей страшные клыки и кривые жестокие когти, прежде чем наступит полное забвение, горе и страданий. К чему было бежать? Не лучше ли пасть сейчас же? Ведь все равно спасения не будет. Она не закрыла даже глаз, чтобы не видеть раскрытой пасти льва. Она видела, как лев подобрал под себя задние ноги, готовясь к прыжку, и в тот момент, когда он уже подскочил, сильное бронзовое тело спрыгнуло с дерева на землю. Широко раскрылись ее глаза от изумления, когда она увидела бронзового гиганта. Она забыла о льве о своей собственной опасности перед чудом этого воскресенья. С полуоткрытыми губами, прижав к груди руки, молодая женщина наклонилась вперед, зачарованная странным видением. Она видела, как мускулистое тело вскочило на спину льва. Она видела, как лев был с силой отшвырнут в сторону в тот самый момент, когда он был уже почти на ней. Тарзан, ее Тарзан был жив! Крик невыразимой радости сорвался с ее губ и замер, когда она увидела, что ее муж был совершенно беззащитен и что лев, оправившись от удара, повернулся к Тарзану, чтобы отомстить. У ног человека обезьяны, лежало разреженное ружье убитого обессинца. Изуродованное тело последнего лежало на том месте, где его оставил Нома. Быстрый взгляд, искавший на земле какое-нибудь орудие для защиты, заметил винтовку, и когда лев поднялся на задние лапы, чтобы схватить дерзкое существо, осмелившись запоставить свою ничтожную силу между Номой и его добычей, тяжелое ружье шумом прорезало воздух и раскололось на широкой голове. Не как обыкновенный смертный нанес удар Тарзан из племени обезьян, а с безумной яростью, как дикий зверь с остальными мускулами, развитыми лазанием по деревьям. Расколовшийся ствол ружья вошел глубоко в расколотый череп, и тяжелая железное дуло согнулась под острым углом. В тот момент, когда бездыханный лев упал на землю, Джен Клейтон Бросилась в объятия мужа. На короткий миг он прижал дорогое существо к своей могучей груди, но потом вспомнил об угрожающих им опасностях. Со всех сторон львы бросались на новые жертвы. Метавшиеся лошади угрожали растоптать их. Пули оставшихся еще в живых обесинцев жужжали над самыми их головами. Оставаться здесь дольше значит погибнуть. Тарзан схватил свою джен и поднял ее к себе на плечо. Абиссинцы видели, как голый гигант соскочил с дерева в лагерь, и теперь с удивлением смотрели, как он снова вскочил на дерево и исчез, так же неожиданно, как и появился, унося с собой их пленницу. Они слишком были заняты самозащитой, чтобы пытаться остановить его, и они не хотели тратить драгоценных пуль, которые в следующий момент могли пригодиться, чтобы предотвратить нападение дикого врага, и Тарзан — Беспрепятственно скрылся, унося с собой джан. И еще долго до них доносился шум бойни, пока, наконец, разрозненные звуки не замерли в отдалении. С сердцем, переполненным радостью, Тарзан направлялся со своей драгоценной ношей к тому месту, где он оставил Зардера. Он был так счастлив, что решил простить бельгийца и даже помочь ему скрыться от преследующих его властей. Но когда он пришел к этому месту, Верпера там не оказалась. Тарзан несколько раз выкликал его имя, но ответа не последовало. Убедившись, что человек умышленно скрылся от него, Джон Клейтон решил, что он вовсе не обязан подвергать свою жену дальнейшим опасностям в поисках бельгийцев. «Своим бегством он признал свою вину, чан сказал он, — Мы предоставим его участи, которую он сам себе уготовил. Словно возвращающиеся домой голубки, они направились к месту, где некогда был их счастливый дом, а теперь царило опустошение и разорение. Но скоро все это будет восстановлено черными руками преданных вазири. Их путь лежал мимо деревни Ахмедзека, И они увидели на ее месте обгоревшие дымящиеся остатки чистоколны, хижин, немых свидетелей гневной мести могучего врага. — Это дело в Азире! — воскликнул Тарзан. — Да благословит их Бог! — проговорила Джен. — Они должны быть недалеко впереди нас, — сказал Тарзан. Там басули, а с ними другие. Золото пропало, пропали сокровища пара Джен. «Но мы имеем друг друга, и в Азире нам остались любовь, преданность, дружба. Что значит золото, драгоценность и по сравнению с этим?» «Если бы только был жив Мугамбе», — отвечала она, — «он и другие смельчаки, положившие свою жизнь за меня». Молча, охваченные радостью и тихой печалью, подвигались они вперед сквозь знакомые джунгли. Под вечер до ушей Тарзана долетел слабый звук отдаленных голосов. «Мы приближаемся к Вазире Джен», — сказал он. «Я слышу их голоса впереди нас. Они, вероятно, сделали привал на ночь». Через полчаса они подошли к толпе черных воинов, которых Басули созвал на войну против разбойников. С ними были женщины их племени, которых они нашли в деревне Ахмадзека. Посреди толпы рядом с басулем стояла высокая черная фигура, бросавшаяся в глаза даже среди великанов в Азири. Это был Мугамби, которого Джен Клейтон считала умершим под обгоревшими развалинами ее дома. О, что это была за встреча! До поздней ночи пляски, песни и смех будили звонкое эхо темного леса. Вновь соединившиеся друзья без конца рассказывали друг другу, о своих приключениях, о своих битвах с дикими зверями и дикими людьми. И Заря уже занималась, когда басули в сотый раз описывал, как он с кучкой своих воинов наблюдал за битвой абиссинцев и разбойников, и как после того, как разбойники бежали, они вылезли из тростников и унесли с собой драгоценные слитки, чтобы запрятать их в таком месте, где никогда не обнаружит их глаз никакого разбойника». Из их отдельных воспоминаний о бельгийце выяснилась истина относительно предательства Альберта верпера И только одна леди Грейсток нашла в нем кое-что достойное похвалы, но и ей самой трудно было связать его многочисленные гнусные поступки с единственным примером чести и благородства. Глубоко в сердце... «Каждого человека заложено зерно справедливости», — сказал Тарзан. «Твое доверие больше даже, чем твоя беспомощность пробудили на мгновение заснувшую совесть этого падшего человека. Этим одним поступком он искупил все». Прошло несколько месяцев. С помощью золотого пара Верные вазири восстановили разрушенное поместье грейстоков. Жизнь обширной африканской фермы вошла в свое русло и потекла тихо и мирно, как до прихода верпера и араба. Забыты были горе и невзгоды прошлого. Впервые после долгих месяцев труда лорд грейсток разрешил себе маленькое развлечение – Была устроена большая охота для того, чтобы преданные им друженики могли отпраздновать окончание своей работы. Охота оказалась очень удачной, и через десять дней тяжело нагруженные охотники повернули обратно и направились к равнине в Азире. Лорд и Грейсток с Мугамби и Басули ехали впереди колонны смеясь и разговаривая между собой с той дружеской фамильярностью и свободой, которыми общность интересов связывали честных и умных людей, каких бы то ни было рас и племен. А вдруг лошадь Джан Клейтон испуганно попятилась от какого-то предмета, спрятанного в траве лесной поляны. Зоркий глаз Таржана искал объяснение испуга лошади. Что это, — воскликнул он, соскакивая с седла. Через минуту все четверо окружили кучку человеческих костей и и череп, лежавшее в траве Тарзан нагнулся и поднял кожаную сумочку, которая лежала между обглоданными костями. Крик удивления сорвался с его губ, когда он прощупал маленькие круглые предметы внутри ее. «Сокровища пара воскликнул он, высоко поднимая сумочку. А вот «Это все, что осталось от верпера И он указал на кости у своих ног. Мугамби засмеялся. «Взгляни-ка внутрь, Бвана», — проговорил он, — «и ты увидишь, каковы сокровища опара. Ты увидишь, за что бельгиец положил свою жизнь». И чернокожий рассмеялся еще громче. «Чему ты смеешься?» — спросил тардан. «Я наполнил сумочку бельгийца речными камешками, прежде чем убежал из лагеря обесенцев. Я оставил бельгийцу простые камни и взял с собой то, что он украл у тебя. Открой сумочку, и ты увидишь». Тарзан распутал ремешок, завязывавший сумочку, и насыпал горсточку камешков к себе на ладонь. Глаза Мугамби широко раскрылись от удивления, А Джан Клейтон громко вскрикнула от восторга, когда из порыжавшей стасканной сумочки посыпались блестящие, ярко сверкающие камешки. — Сокровища опара! — воскликнул тарзан Но как попали они снова к вертеру? Никто не мог ответить на этот вопрос, потому что Челк и Верпер были мертвы, а кроме них никто этого не знал. «Бедняга!» — проговорил человек-обезьяна, вскакивая в седло. «Даже после смерти он вернул мне потерянное». Пусть же его грехи покоятся вместе с его костями».